Повисла тишина. — Нет, — наконец очень серьезно сказал Малышевский, — бред получается. Если Олесе Богданчук было что-то известно, то устраивать весь этот балаган с захватом яхты вверх глупости — тупой голливудский боевик. Устранить Богданчук можно было проще, дешевле и, главное, со значительно большей гарантией успеха. И, кроме того, нападение было спланировано заранее. «Ну и как заказчик мог быть уверен, что она не поделилась со мной своими жутко важными сведениями?» «Прошу прощения, и Александр Олегович, но...» — начал Кривицкий и нервно погладил бинт на руке. «Она могла и не поделиться. Не могла ли она вести какую-то свою игру в тайне от вас?» «Извините, нет. Во-первых, у нас практически нет общих дел, а во-вторых, если помните, она все время пряталась в Боцманской». Ну ведь зачем-то она оттуда вышла, — не сдавал Кривицкий. — В любом случае мы не можем сбрасывать и такую возможность со счетов, — перебил больной. — Да ну вас! Рузин тряхнул ладонью в сторону больного и крепыша, словно отмахиваясь от назойливой мухи. — У тебя, по-моему, паранойя. — А мы — это кто, кстати? — От чего лица ты говоришь сейчас это мы? От своего лица и лица березы, или от всего кружка лондонско толевивских эмигрантов, или ты и нас в этом и зачисляешь? — Вот оно как, — вяло подумал Мазур. Он чувствовал себя точно зритель в кинотеатре на просмотре фильма категории «Б». Согласия нет даже в тесной кучке соратников. Сложно вам будет тогда город плести Иван Сергеевич не успел ответить Кахе Георгиевичу потому что в разговорах грозяящие плавно перейти в словесную стычку вмешался малышевский понятно никто нам не запрещает подозревать не только всемогущие кремль но и друг друга и я тут главный подозреваемый поскольку яхта принадлежит мне значит мне из подручней было организовать все однако давайте априорно все же исходить из того что за нападением стоит третья сила а факты все расставят по своим местам правильно говоришь — лопнул себя ладонью по коленям грузин. — Иначе мы только перессоримся и ни к чему не придем. Давайте думать, как строить работу. Идет, — Следствие идет, сказал Говоров. — Лучших своих людей я подключил. Информация о ходе расследования регулярно ложится вам на стол. Он на миг запнулся. — На стол каждого. И ваш, Малышевский, и ваш Иван Сергеевич, будет ложиться незамедлительно и без всякого купирования. — Да только возможности официального расследования. В общем, и прекрасно знает, что это за возможности. — А главное, главное, уходит время, — зло сказал Кривицкий. — Я бы даже сказал, что это самое главное, — с недовольным видом добавил больной. — В общем, затем я сюда и прибыл, чтобы обеспечить начало нашей совместной работы по проблематике. — Ох, любишь ты, Иван Сергеевич, казенные формулировки. Проще говори бросил грузин, доставая из кармана довольно затертого вида футляр с позолочной застежкой. Казенные формулировки и темы хороши, что не допускают двоякого толкования. Невозмутимо продолжал больной. Итак, что мы имеем? Большинство из тех, кто напал на яхту, были чеченской национальности, это установленный факт. Как они на яхту проникли, это другой вопрос, пусть им занимается Говоров. Но вот в то обстоятельство, что это были именно чеченцы отчасти облегчает нам задачу. Чеченцы — это особый, довольно замкнутый мир, живущий по своим законам и в сущности очень небольшой, где все друг про друга все знают, хоть и разбросаны по всему свету. Родственные связи, долги и обязательства друг перед другом, кровная вражда, где бы ни оказался чеченец, он не может совершенно оторваться от своего тейпа, не получится у него это. — Да все это понятно, — поморщился Малышевский. Ты и Березы еще с Первой войны делали хороший гешеф с чеченцами. Если я ничего не путаю, красотвой Березовский в девяносто м и насоветовал царю Бориске штурмовать Грозный. Конечно, у него должны были сохраниться старые связи. Давайте не будем затрагивать темы, не имеющие прямого касательства к нашим проблемам, скаменным лицом произнес больной. Это непродуктивно, это уведет в сторону отдела. Итак... — Мы обеспечим встречу с очень компетентным в чеченских делах человеком. — Мы считаем, что консультация поможет делу, — сказал Кривицкий. — Мы думаем, он сможет внести кое-какую ясность за счет того, кто из чеченов причастен к этой истории, или кто наверняка не причастен, что иногда бывает знать полезней. А там, лишь появится следочек. — И кто это твой авторитет? — подозрительно прищурившись, перебил Малышевский. — Или тайно? Больной помялся, но все же сказал «Зилимханов». Малышевский уважительно покивал головой. Промолчал. За него сказал грузин. «Сильно! Это тебе не какой-нибудь лондонский болтун, называющий себя Ичкерийским министром в изгнании. Это крупняк!» Из потертого футля он вытащил темную гнутую трубку и, набивая ее табаком, заметил. «После того кубрали неуловимого одноногого — это второй человек в чеченской колоде. Сильно!» — Но я слышал, что он давненько пребывает вдали от родный гор, — спросил Малышевский. — Поверьте, это ни в малейшей степени не мешает ему быть в курсе всего того, что касается Чечни и чеченов. — Собственно говоря, он лишь формально пребывает вдали, но его участие в делах диаспоры довольно значимо. Я бы сказал, имеет ключевое значение. — Контролирует денежные потоки? — быстро спросил Малышевский. — Я не знаю, — улыбнулся больной. — Так искренне, что верить ему.